Нет, следует рассматривать себя как мастера, у которого в руках хорошее, честное ремесло, и овладеть сначала всеми тонкостями этого ремесла, а уж затем вкладывать в него свои творческие идеи, но подчиняться при этом дисциплине по части формы. Это обязательно. К тому времени у меня впервые забрежжила мысль, что я могу стать профессиональным писателем хоть уверенности еще не было. Я все еще считала, что писать книги – это естественное развитие умения вышивать диванные подушки. Перед нашим переездом из Лондона в пригород я брала уроки ваяния. Я была истовой поклонницей искусства скульптуры, предпочитала его живописи и мечтала стать скульптором. Однако меня очень скоро постигло разочарование. Я поняла, что это не для меня, ибо у меня отсутствовало предметное воображение. Я не умела рисовать, следовательно, не могла и лепить. Какое-то время я еще лелеяла надежду, что работа с глиной поможет обрести чувство формы, но в конце концов поняла, что не вижу своей будущей скульптуры, а это все равно, что заниматься музыкой, не имея слуха. Я сочинила несколько песен, из тщеславия переложив на музыку свои же стихи. Послушав вальс собственного сочинения, пришла к выводу, что никогда не слышала ничего более банального. Хотя некоторые мои песенки были, по-моему, не дурны, а одно стихотворение из цикла «Пьеро и Орликин» мне даже нравилось. Я решила, что стоит позаниматься гармонией и композицией, И все же именно писательство, похоже, было моим способом самовыражения. Я сочинила мрачную пьесу. Фабула была основана на инцесте. Ее решительно отвергли все импресарио, которым я ее посылала. Слишком неприятный сюжет. Забавно, что нынче эта пьеса как раз могла бы заинтересовать продюсеров. Еще я написала историческую пьесу об Эхнатоне. Мне она страшно понравилась. Джон гилгуд любезно откликнулся на нее, написав мне, что в пьесе есть интересные моменты, но она потребует слишком больших постановочных средств, и ей недостает юмора. Я как-то не связывала юмор с Эхнатоном, но вдруг поняла, что была не неправа. В Древнем Египте, разумеется, было столько же юмора, сколько в любом другом месте. Жизнь везде и всегда жизнь, в трагическом тоже есть смешное. Глава третья После возвращения из кругосветного путешествия мы прошли через столько волнений, что теперь наслаждались безмятежностью наступившего периода нашей новой жизни. А ведь именно тогда, наверное, меня должны были посетить первые дурные предчувствия. Очень уж все хорошо шло. Арчи нравилась работа, владелец фирмы был его другом, сослуживцы приятными людьми. Сбылась мечта его жизни. Он вступил в привлекированный гольф-клуб и играл в гольф каждый выходной день. У меня пошло дело с книгами, и я начала думать, что, быть может, смогу неплохо этим зарабатывать. Догадывалась ли я, что в ровном теноровом звучании тех дней была какая-то фальшь? Не думаю. Но чего-то действительно не недоставало, хотя я не могла тогда сколько-нибудь внятно выразить это словами —